Явление третье. Жадов, Юсов, Белогубов, первой и второй чиновники. Белогубов. Аким Акимчис, мы там пообедали, позвольте вас здесь вином угостить, и музыка поиграется. Юсов. Угощай, угощай. Белогубов. Какого прикажете, шампанского-с? Юсов. Ну его. Белогубов. Так рейнвейнус? Господа, садитесь. Садятся все, кроме Белогубова. «Василий, принеси Рейнвейну заграничные разливки!» Василий уходит. «А, братец, здравствуйте! Не угодно ли с нами за компанию?» Подходит к Жадову. Жадов, «Благодарю вас, я не пью». Белогубов, «Что это, братец, помилуйте? Для меня-то одну рюмочку. Мы с вами теперь родственники». Василий приносит вино. Белогубов подходит к своему столу. «Наливай!» — Василий наливает. Юсов. «Ну, брат, за твое здоровье!» Берет рюмку и встает. Первый и второй чиновники. «За ваше здоровье-с!» Берут рюмки и встают. Юсов, показывая пальцем на голову Белогубова. «В этом лбу, в этой голове всегда видел прок!» Чокаются рюмками. «Поцелуемся!» Целуются. Белогубов. «Нет, позвольте ручку-с». Юсуф, пряча руки. «Не надо, не надо». Садится. Белогубов. «Через вас человеком стал-с». Первый и второй чиновники. «Позвольте-с». Чокаются с Белогубовым, пьют и садятся. Белогубов наливает рюмку и подает на подносе Жадову. «Братец, сделайте одолжение». Жадов. «Я вам сказал, что не пью». Белогубов. Нельзя с, братец, обидите. Жадов. Это скучно, наконец. Белогубов. Клевина не угодно, чем прикажете вас подчивать. Чего только пожелаете, братец, все с удовольствием. Жадов. Ничего мне не нужно, оставьте меня в покое. Читает. Белогубов. Ну, как угодно. Не знаю, братец, за что обижаете. Я со всем расположением. отходит к своему столу. Юсуф тихо оставляет его. Белогубов садится. Господа, ещё по рюмочке наливает. Пирожного не прикажете ли? Василий, принеси пирожного побольше. Василий уходит. Юсуф, ты что-то нынче разгулялся, должно быть, и ловка хватил? Белогубов, показывая на карман: "Попало-таки, а кому?" Всё вам обязан, Юсуф, зацепил должноть. Белагобупов вынимает пачку ассигнаций. Вот они. -с. Юсуф, душ, я знаю тебя, у тебя рука-то не с фальшии вид. Белагобупов прячет деньги. Нет, позвольте. Кому же я обязан? Разве бы я понимал, что кбы не вы, от кого я в люди пошёл? От кого жить стал, как не от вас? под вашим крылом воспитался, другой бы того и в десять лет не узнал всех тонкостей и оборотов, что я в четыре года узнал. С вас пример брал во всем, а то где бы мне с моим-то умом? Другой отец того не сделает для сына, что вы для меня сделали, — утирает глаза. «Юссов, у тебя душа благородная, ты можешь чувствовать, а другие не могут». Василий приносит пирожное. Белогубов. Что бы я был дурак-с, а теперь член общества. Все уважают. По городу идешь, все купцы кланяются, в гости позовут, не знают, где посадить. Жена меня любит. А то за что бы ей любить-то меня, дурака? Василий, нет ли у вас конфект каких дорогих? Василий, можно достать-с. Белогубов Юсову, это женес. Василию, ну, так ты заверни в бумагу побольше. Что хочешь, возьми, ничего не пожалею. Василий идет. Постой, и пирожного туда положи всякого. Юсов, будет с нее, избалуешь. Белогубов, нельзя-с. Василию, всего положи, слышишь? Василий, слушаюсь. Уходит. Белогубов, люблю. Белогубов. Очень люблю жену-с. Будешь угождать, и она будет больше любить. Аким Акимыч, что я перед ней-с? Она образованная-с. Платье нынче купил-с. То есть не купил, а так взял, после сочтемся. Юсов, все равно. Неужели деньги платить? Может быть, дело какое-нибудь будет. Ну и квит. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Василий приносит конфекты в бумаге. Белогубов, положив шляпу, еще по рюмочке-с, наливает. Василий, еще бутылку. Юссов, будет. Белогубов, нет уж, позвольтесь. Здесь не вы распоряжаетесь, а я. Василий уходит. Первый чиновник. Какой случай был? Писарек у нас так дрянненький. Какую штуку выкинул? Фальшивую копию с решения написал? что ему в голову пришло, и подписался за всех присутствующих, да и снес к истцу. А дело интересное, денежное. Только он копию-то не отдал себе на уме, а только показал. Ну и деньги взял большие. Тот после пришел в суд, а он делает совсем не так. Белогубов, и это уж подлость. За это выгнать нужно. Юсеф, именно выгнать. Не морай чиновников, ты возьми так за дело, а не за мошенничество, возьми так, чтобы и проситель был не обижен, и чтоб ты был доволен. Живи по закону, живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Что за большим-то гоняться? Курочка по зёрнышку клюёт до сыта бывает. А этот уж что за человек? Не меньше-то к завтра под красную шапку угодит. Белогубов наливаю трёмку. Пожалуйте, Аким Акимович, что я у вас попрошу, вы мне не откажете? Я вам в ножки поклонюсь. Юсуф, проси. Белогубов. Помните, вы прошлый раз прошлись под машину по улице Мостовойс. Юсуф. И что выдумал? Белогубов. Осчастливить, Аким Акимович, так, чтобы я уж всю жизнь помнил. Юсуф: Изволь, изволь для тебя только вели и пустить по улице Мостовой. Белогубов: Эй, Василий, пусти по улице Мостовой, да постой у двери, посмотри, чтобы не вошёл кто. Василий: Служуюсь, заводит машину. Юсуф, показывая на Жадова: Вот этот-то не люблю я его. Пожалуй, подумает что-нибудь. Белогубов, садясь к Жадову, «Братец, будьте с нами по-родственному. Вот Аким Акимыч, вас конфузится?» Жадов, «Чего же он конфузится?» Белогубов, «Да они потанцевать хотят. Надо ведь брать с развлечения какое-нибудь иметь после трудов. Не все же работать, надо и себя потешить. Что ж такое? Это удовольствие невинное, мы никого не обижаем». Жадов, «Танцуйте сколько угодно, я вам не мешаю». Белогубов Юсову, «Ничего с Аким Акимыч, он с нами по-родственному». «Василий, прикажете пустить?» «Юссов, пускай!» Машина играет по улице мостовой. Юссов пляшет. По окончании все, кроме Жадова, хлопают. Белогубов, «Нет уж, теперь нельзя-с, надо шампанского выпить!» «Василий, бутылку шампанского!» «Да много ли денег за все?» «Василий считает на счетах!» «Пятнадцать рублей-с!» «Белогубов, получи!» Отдает. Вот тебе полтинник на чай. Василий. Благодарю, покорно-с. Уходит. Юсов громко. Вы, молодежь, молокососы. Чай смеяться над стариком. Первый чиновник. Как можно, Аким Акимыч? Мы не знаем, как вас благодарить. Второй чиновник. Да-с. Юсов. Мне можно плясать. Я всё в жизни сделал, что предписано человеку. У меня душа покойна, зади ноша не тянет, семейство обеспечил, мне теперь можно присесть. Я теперь только радуюсь на Божий мир. Птичку увижу и на ту радуюсь, цветок увижу и на него радуюсь, премудрость во всём вижу. Василий приносит бутылку, откупоривает и наливает в продолжении речи Юсова. Помня свою бедность, нищую братью не забываю, Других не осуждаю, как некоторые молокососы из ученых. Кого мы можем осуждать? Мы не знаем, что еще сами-то будем. Посмеялся ты нынче над пьяницей, А завтра сам, может быть, будешь пьяница. Осудишь нынче вора, А может быть, сам завтра будешь вором? Почем мы знаем свое определение, кому чем быть назначено? Знаем одно, что все там будем. Вот ты нынче посмеялся, показывая глазами на Жадова, что я плясал, а завтра может быть хуже меня запляшешь. Может быть, кивая головой на Жадова, и за подаянием пойдёшь и руку протянешь. Вот гордость тебя до чего доводит? Гордость, гордость. Я плясал от полноты души, на сердце весело и на душе покойно. Я никого не боюсь, я хоть на площади перед всем народом буду плясать. Мимоходящие скажут: "Сеи человек пляшет, должно быть, душу имеет чистую, и пойдёт всякий по своему делу". Белогубов, поднимая бокал: "Господа, за здоровье Акимакивича, ура!" Первый и второй чиновники: "Ура!" Белогобупов: Вот бы вы, Аким Акимович, оччастливили нас, заехали к нам как-нибудь. Мы ещё с женой люди молодые, посоветовали бы нам по учению бы сказали, как жить в законе и все обязанности исполнять. Кажется, будь каменный человек и тот в чувство придёт, как вас послушает. Юсуф: Заеду как-нибудь. Берёт газету. Белогобупов, наливая бокал и подносит Жадову: Уж я обратиться от вас не отстану. Жадов: Что вы мне всё не дадите почитать? Интересная статья попалась, а вы всё мешаете. Белогобупов, садясь под Жадова. Братец, вы на меня напрасно претензии имеете. Бросите, братец, всю эту вражду, выкушите, выпейте, вам легче будет. Для меня теперь это ничего не значит. Будемте жить по-родственному. Жадов: Нельзя нам с вами жить по-родственному. Белогобов: От чего жес? Жадов: Не пара мы. Белогобов: Да, конечно, кому какая судьба. Я теперь в счастье, а вы в бедном положении. Что ж, я не горжусь. Ведь это как кому судьба. Я теперь всё семейство поддерживаю и маменку. Я знаю, брат, что вы нуждаетесь. Может быть, вам деньги нужны? Не обидитесь, сколько могу. Я даже из-за одолжения не сочту. Что за счеты между родными? Жадов. С чего вы выдумали предлагать мне деньги? Белогубов. Братец. Я теперь в довольстве. Мне долг велит помогать. Я, братец, вижу вашу бедность. Жадов. Какой я вам братец? Оставьте меня. Белогубов. Как угодно. Я от души предлагал. Я, братец, зла не помню. Я не помню. «Не в вас! Мне только жаль смотреть на вас с женой с вашей!» Отходит к Юсову. Юсов, бросая газету, «Что нынче пишут? Ничего норовоучительного нет!» Наливает Белогубову. «Ну, допивай! Пойдемте!» Белогубов допивает. «Пойдемте!» Василий и Григорий подают шинели. Василий подает Белогубову два свертка. «Вот, захватитесь!» была губов умилённо для жены люблюс уходит до суже входит